24 глава. Формирование здоровых пищевых привычек. Формирование полезных привычек для похудения. Как психолог, со многолетним опытом лечения лишнего веса и ожирения, я хорошо понимаю огромную роль правильных пищевых привычек в поддержании нормального веса и здоровья – К сожалению, многие мои пациенты изначально обращаются ко мне с целым букетом нездоровых стереотипов в виде, которые и привели их к проблеме лишних килограммов. Это может быть хаотичность и нерегулярность питания. Тенденция есть на ходу, у телевизора, из холодильника. Переедание по вечерам, обилие фастфуда и полуфабрикатов в рационе, чрезмерное потребление сладостей. Еда как способ снять стресс, одиночество, скуку. Различные пищевые зависимости. Все эти вредные привычки годами формировали неправильное пищевое поведение, которое в конечном итоге привело к набору лишнего веса. Поэтому важнейшая задача в моей работе перепрограммировать привычки пациентов в области питания. Помочь им заменить старые стереотипы на осознанные здоровые стратегии, способствующие нормализации веса. Все начинается с тщательной диагностики пищевого поведения человека. Я использую подробные опросники, позволяющие выяснить все нездоровые имеющиеся привычки в еде. Также прошу пациента в течение одной-двух недель вести дневник питания с фиксацией всего, что он ест и пьет в течение дня. Анализируя эти данные, я определяю индивидуальную картину нарушений пищевого поведения у каждого конкретного человека. Это позволяет сфокусировать дальнейшую психокоррекционную работу на наиболее проблемных для него стереотипах. Далее я помогаю пациенту выработать оптимальный режим питания с рациональным количеством приемов пищи в день и интервалами между ними. Мы составляем структурированное меню, где прописываем конкретные блюда для завтрака, обеда и ужина, перекусов. Это позволяет закрепить привычку регулярно питаться и избавиться от вредных тенденций типа нерегулярных перекусов, обильных ужинов перед сном. Также я контролирую размеры порций и общую калорийность рациона. Важно также развить навык осознанного питания. Максимально концентрироваться во время еды. Тщательно пережевывать каждый кусочек, чувствовать вкус и аромат блюда, ощущать процесс насыщения. Это позволяет избавиться от вредной привычки поглощать пищу автоматически, не замечая этого. Отдельное внимание я уделяю работе с эмоциональным голодом и перееданием. Вместе с пациентом мы ищем здоровые способы справляться со стрессом, тревогой, одиночеством. Всем тем, что раньше заставляло его переедать. Человек учится различать физическое и эмоциональное чувство голода. Это позволяет избегать использования еды как способа ухода от негативных эмоций. Также я работаю с глубинными установками пациента по отношению к еде, сложившимися под влиянием семьи, окружения, общества. Мы критически анализируем эти стереотипы и вырабатываем более гибкое отношение к питанию с учетом актуальных потребностей организма. Наконец, важна коррекция образа жизни в целом. Я мотивирую пациентов на достаточную физическую активность, полноценный сон, продуктивные стратегии борьбы со стрессом. Здоровые привычки в этих сферах укрепляют навыки правильного питания. Таким образом, формирование рационального осознанного пищевого поведения у человека с избыточным весом – это комплексный процесс, требующий работы и на поведенческом, и на психоэмоциональном уровне. Но результаты этой кропотливой работы позволяют добиться долгосрочной нормализации веса, потому что правильные привычки в еде – основы поддержания стройности и здоровья. О формировании режима питания Одним из важнейших этапов нормализации веса является установление оптимального режима питания для человека – За годы практики я убедился, что хаотичность и нерегулярность приемов пищи – распространенная проблема среди людей, страдающих ожирением. В итоге это приводит к перекусам на ходу, обильным ужинам перед сном и, как следствие, перееданию и набору лишних килограммов. Поэтому я всегда уделяю пристальное внимание формированию здоровых привычек, связанных с режимом питания. Совместно с пациентом мы определяем оптимальное для него количество приемов пищи в день – В идеале это 4-5 раз с интервалом 3-4 часа. Это позволяет избегать сильного чувства голода, которое может спровоцировать переедание. При этом важно не допускать длительных ночных голоданий и обильных ужинов перед сном, которые нарушают обмен веществ. Далее я помогаю человеку спланировать время приема в пищи с учетом его индивидуального распорядка дня. Например, для тех, кто работает с 9 до восемнадцати, оптимальный режим питания может быть таким. 8.00 – завтрак. 11.00 – второй завтрак. 14.00 – обед. 17.00 – полдник. 20.00 – ужин. При этом я всегда объясняю, что режим может гибко меняться в зависимости от обстоятельств. Главное, чтобы перерывы между приемами пищи не были слишком большими. а ужин был не позже, чем за 2-3 часа до сна. Также вместе с пациентом мы продумываем конкретный рацион питания для каждого приема пищи и перекусов. Я слежу за сбалансированностью, достаточным содержанием белков, клетчатки, полезных жиров. При этом важно не только что есть, но и в каких объемах. Я помогаю человеку определить оптимальный для него размер порции, исходя из энергозатрат. Например, я могу посоветовать взвешивать и замерять порции в начале, чтобы выработать глазомер. Также можно использовать принцип порция белка размером с ладонь, гарнир с горсть и так далее. Подбирая индивидуальный режим и рацион питания, я опираюсь на данные о росте, весе, возрасте, поле, образе жизни и предпочтениях конкретного человека. Это позволяет сделать план максимально эффективным и удобным в реализации. Закрепление режима питания – важный этап формирования полезных привычек, необходимых для снижения и поддержания нормального веса. Человек учится питаться осознанно в определенные часы нужными порциями. Это приносит порядок в сферу питания и является основой успешной нормализации обмена веществ. Техники осознанного питания Многолетний опыт работы в качестве психолога-консультанта по вопросам лишнего веса показал мне, что очень частой проблемой является неосознанный автоматический подход к процессу приема пищи. Люди едят, не задумываясь, на ходу, одновременно занимаясь другими делами. В итоге они съедают большие порции, даже не замечая этого, что ведет к перееданию. Поэтому я уделяю большое внимание обучению своих пациентов практике осознанного питания. Этот навык позволяет научиться полностью концентрироваться на процессе приема пищи, что имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, осознанная еда позволяет гораздо лучше ощущать вкусовые качества блюда, получать удовольствие от аромата, консистенции, сочетания ингредиентов. Человек начинает больше ценить пищу, а не просто механически ее поглощать. Во-вторых, такая практика помогает быстрее чувствовать насыщение, так как человек обращает внимание на сигналы своего тела о том, что желудок наполняется. Он перестает есть по привычке, а останавливается по факту утоления голода. Это снижает риск переедания. В-третьих, осознанное питание формирует более естественное отношение к пище и своему здоровью в целом. Ведь такая практика заставляет задуматься, сколько и чего мы едим, как это влияет на организм. Я учу своих пациентов нескольким простым, но эффективным техникам осознанной еды. Важнейшая из них – медленное пережевывание каждого кусочка не менее 20-30 раз. Это позволяет лучше почувствовать вкус и консистенцию. Дает время организму отправить сигнал о насыщении в мозг. Также я рекомендую полностью сосредоточиться на процессе приема пищи, не читая и не глядя в гаджеты одновременно. Можно чем-то спокойным занять руки, например, вышиванием или мячиками для снятия стресса. Это помогает удерживать фокус внимания на еде. Полезно использовать небольшие тарелки и салфетки. Это визуально помогает контролировать объем порции. Также стоит обращать внимание на цвета, текстуру, запахи, вовлекать в процесс все органы чувств. Со временем такая осознанность должна распространяться и на другие сферы жизни помимо еды. Человек начинает замечать свои ощущения, эмоции, окружающие детали. Это крайне полезно для психологического здоровья и осознанного отношения к жизни в целом. Регулярно практикуя осознанное питание, Человек постепенно избавляется от нездоровых стереотипов типа поглощения пищи без остановки перед телевизором. Формируются новые полезные привычки, способствующие контролю над питанием и поддержанию здорового веса. Это важный навык на пути к гармонии. Управление эмоциональным голодом Одной из наиболее распространенных и вредных привычек, с которыми я сталкиваюсь у своих пациентов, является эмоциональное переедание. Люди начинают много есть, даже не испытывая физического голода, а пытаясь таким образом компенсировать стресс, тревогу, скуку, одиночество. Такая тяга к еде называется эмоциональным голодом. И очень важно научиться отличать его от нормального чувства аппетита. Я помогаю пациентам осознавать истинные причины их желания поесть в каждый конкретный момент. Мы разбираем, действительно ли им сейчас необходима пища для восполнения энергозатрат, или за этим стоят эмоциональный дискомфорт, скука, привычка. Для этого я учу выделять различные виды голода и желаний. Например, если человек проголодался после 4-5 часов после еды, скорее всего это нормальный физический голод. А вот сильная тяга к сладкому после стресса на работе – типичный эмоциональный голод. Также я рекомендую обращать внимание на ощущения в желудке и теле. Физический голод ощущается как пустота в желудке, слабость, легкие головокружения. Эмоциональный голод сопровождается скорее тревожностью, раздражительностью, пониженным настроением. Когда человек научится распознавать эмоциональный голод, следующий шаг – поиск здоровых альтернатив перееданию. Это может быть что угодно – прогулки, общение с друзьями, уборка, любимое хобби, чтение, прослушивание музыки и так далее. Главное, чтобы выработанное занятие отвлекало от тревожных мыслей, успокаивало, приносило радость. Тогда человек получит нужный эмоциональный отклик, но без лишних калорий. Также полезно вести дневник эмоционального состояния и отмечать, какие именно занятия помогли справиться с голодом. Со временем будет видно, какие методы работают лучше всего для данного человека. Это позволит выработать индивидуальную систему копинг стратегий Конечно, с эмоциональным голодом справиться непросто. Иногда срочно нужна поддержка близких, чтобы пережить приступ тяги к еде. Но постепенно, шаг за шагом, человек обретает силы управлять своими желаниями и не заедать проблемы. Умение отличать эмоциональный голод от физического – важный навык на пути формирования осознанного пищевого поведения. Он помогает человеку лучше понимать истинные причины своих желаний и делать выбор в пользу здоровья. В итоге это приводит к снижению веса и гармонизации психоэмоционального состояния. Преодоление вредных стереотипов в питании Моя практика показывает, что многие проблемы с лишним весом коренятся в установках и стереотипах, сформированных в детстве под влиянием семьи и окружения. Это может быть убеждение «я из толстой семьи, похудеть все равно не получится» или «нужно обязательно доедать всю тарелку». Такие глубинные верования диктуют нездоровое пищевое поведение. Поэтому важная задача в моей работе – помочь человеку разобраться в своих укоренившихся установках и заменить разрушительные из них на более конструктивные. Это сложный, но необходимый процесс освобождения от ограничивающих стереотипов. Во-вторых, я побуждаю пациента критически проанализировать те посылы относительно еды и внешности, которые он впитал с детства. Откуда берутся эти убеждения? насколько они оправданы, что из этого действительно соответствует его собственному опыту. Так, шаг за шагом, человек начинает осознавать, что многие стереотипы являются навязанными извне, не имеют под собой реальных оснований и мешают ему жить в гармонии с собственным телом. Когда внутренние конфликты прояснены, мы переходим к этапу осознанного выбора нового пищевого поведения, основанного не на шаблонах, а на потребностях конкретного человека. Я помогаю пациенту понять, какие продукты, режим и физические нагрузки действительно подходят именно ему с учетом образа жизни, вкусов, здоровья. Так постепенно формируется индивидуальная рациональная система питания вне старых ограничений. Наконец, я работаю с клиентом над развитием гибкого подхода к еде. Строгая диета с жесткими рамками редко бывает долгосрочно устойчивой. Гораздо эффективнее выработать сбалансированные привычки, но с осознанными отступлениями. Например, если человек придерживается здорового питания 6 дней в неделю, а в субботу позволяет себе любимый десерт, это не приведет к набору веса. Главное, чтобы отклонения от программы были осознанным выбором, а не срывом. Тогда они только укреплят новые полезные привычки, а не разрушат их. Таким образом, избавление от нездоровых установок в питании и замена их на осознанный гибкий подход – это важная составляющая работы психолога с клиентами, желающими нормализовать вес. Эти положительные изменения на уровне глубинных убеждений открывают путь к стойким позитивным переменам в образе жизни и состоянии здоровья. Коррекция образа жизни для снижения веса Помимо непосредственно диеты и физических упражнений, важную роль в нормализации веса играет здоровый образ жизни человека в целом – К сожалению, многие мои пациенты изначально жалуются на недостаток движения, плохой сон, неумение справляться со стрессом. И это серьезно саботирует их усилия похудеть. Поэтому в своей практике психолога я уделяю большое внимание формированию устойчивых полезных привычек в образе жизни клиента. Это касается физической активности, режима сна, стратегии борьбы со стрессом и других аспектов. Вместе с пациентом мы подбираем оптимальный для него вид и объем физических упражнений. Это может быть ходьба, бег, плавание, групповые занятия в зале. Главное, чтобы активность приносила радость. Регулярность тоже важна. Я рекомендую заниматься 3-5 раз в неделю по 30-60 минут. Также я обсуждаю с клиентом вопросы сна и режима дня. Многие люди с лишним весом ложатся поздно. Мало спят, что нарушает обмен веществ. Я советую выработать привычку ложиться и вставать примерно в одно и то же время, отказаться от ночных перекусов. Отдельный акцент я делаю на методах борьбы со стрессом. Это может быть дыхательная гимнастика, медитация, ведение дневника благодарности, хобби. Умение расслабляться помогает человеку лучше справляться с трудностями и не уходить от них в еду. Важно, чтобы новые привычки вошли в размеренный распорядок дня человека и стали естественной частью его жизни. Тогда они работают на укрепление здоровья и поддержание нормального веса в комплексе, дополняя друг друга. Я всегда подчеркиваю, движение, сон, умение расслабляться – это не менее важные составляющие похудения, чем диета – Здоровый образ жизни создает фундамент, на котором усилия по нормализации питания и веса дают стойкие плоды. Формирование полезных привычек требует времени и последовательности, но когда позитивные изменения в образе жизни закрепляются, человек ощущает значительное улучшение самочувствия и качества жизни, а это становится мотивирующим фактором для дальнейшей работы над собой и своим здоровьем. Поэтому коррекция образа жизни – важнейшее направление моей практики психолога по нормализации веса. Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть большое значение правильных привычек для нормализации веса и закрепления результата похудения. За годы практики я в этом глубоко убедился. Людям, которым удается не только сбросить лишние килограммы, но и сохранить нормальный вес за долгие годы, обязательно вырабатывают полезные стереотипы поведения. Это касается и питания, и физической активности, и здорового сна, и умения справляться со стрессом. Конечно, трансформировать годами формировавшиеся вредные привычки непросто. Нужны регулярные усилия, дисциплина, психологическая работа над собой. Но если человек проявляет настойчивость и последовательность, ему обязательно удастся выработать новый здоровый образ жизни, который и ляжет в основу стройной фигуры и хорошего самочувствия. В этой главе я постарался дать рекомендации по формированию таких полезных привычек в сфере питания. Это осознанный подход к еде, управление эмоциональным голодом, регулярный прием пищи, активность, здоровый сон. Конечно, помимо этого важна и индивидуальная психологическая работа с конкретными проблемами каждого человека. Но выработка правильных привычек составляет фундамент, на котором становятся возможными стойкие позитивные перемены. Я искренне желаю, чтобы эта информация помогла вам ввести полезные изменения в свою жизнь. Помните, что трансформация возможна, если к ней подходить постепенно, но систематически. Успехов вам на этом пути!